Первому в мире дворе вам никто не понравился. Я вовсе этого не говорю. Так поделитесь с нами. Назовите ваш идеал. Какой же идеал? Значит, он все-таки есть? Право, — воскликнула выведенное из терпения Лавальер. Я решительно не понимаю вас. Ведь у вас есть сердце, как у меня, и есть глаза. И вдруг вы говорите о господине дегише о господине Де Сентеньяне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 Беспокойство короля. Оставим несчастную лавальер в обмороке с хлопочущими около нее подругами и вернемся к королевскому дубу. Не успели молодые девушки отбежать от него на каких-нибудь двадцать шагов, как спугнувший их шум листвы усилился. Из-за куста. Разбегая ветки, показался человек. Выйдя на лужайку и увидев, что скамья опустела, он разразился громким смехом. По его знаку из-за кустов вышел и его спутник. «Неужели, государь?» — начал спутник. «Вы всполошили наших барышень, ворковавших про любовь?» «Да, к сожалению». — ответил король. — Не бойся, Сент-Эньян, выходи. — Вот счастливая встреча, государь. Если бы я осмелился дать вам совет, не дурно бы нам пуститься вдогонку за ними. Они уже далеко. Пустяки. Они бы с удовольствием дали догнать себя, в особенности, если бы знали, кто гонится за ними. Вот самонаделенность. А как же? одно из них — Я пришелся по вкусу, другая вас сравнивает с солнцем. Вот потому-то нам и надо прятаться, Сент-Эньян.